Эпилог. После росписи в ЗАГСе мы едем на новую квартиру. Ремонт закончен, клининговая компания завершила уборку, мебель завезли. Даже мелкие сувениры я сама лично расставила в спальне, кухне, детской. Вещи тоже почти все на месте. Алиса тоже с нетерпением ждала этого дня, но уже по другим причинам. Ей не терпится занять свою личную комнату, выполненную с ее пожеланиями с пушистыми облачками вместо люстры, с двухъярусным домиком, кроватью, с игровой зоной. Воронцов на руках вносит меня через порог, аккуратно ставит на ноги. — Ты счастлива? — тихо спрашивает он. «Очень — Очень, — шепчу в ответ. И это чистейшая правда. Радость теплым согревающим эликсиром течет по венам, дарит спокойствие и гармонию в душе. ангелом хранителем стоит за спиной, обнимая за плечи и защищая от всего плохого. Это непередаваемое чувство. Когда в сердце царит любовь, в семье — мир. У меня есть все, о чем можно мечтать, и я впервые узнала, как это чудесно — быть замужем. И именно так, когда ты уверена, что он всегда поддержит, защитит, подставит сильное плечо, выслушает, даст совет, поможет и научит любить саму себя когда ты знаешь, что теперь не одна и не нужно вертеться ужом на сковородке, чтобы везде успеть, и не переживать, разрываясь между дочерью, работой и домом. Я чувствую, как глаза щиплют слезы. Я часто мечтала об этой минуте, думала, представляла, но никогда не верила, что она настанет. «Мама, там на кухне столько вкусного!» прибегает Алиса с горящими от восхищения глазами. «Да, точно, я совсем забыл». Нас ждет накрытый стол, раз ты не захотела идти в ресторан. Наш первый семейный обед в новой квартире. Не хотела, соглашаюсь, потому что завтра мы едем отдыхать на море. Нужно успеть собраться. Купим все необходимое там, улыбается муж. И папа научит меня плавать? Обязательно, кивает Денис. А после снова обращается ко мне. Кстати, у меня для тебя подарок. Свадебный. Он уходит в комнату и возвращается оттуда с красивой коробочкой в руках и файлом с документами. В коробочке связка ключей. Я вопросительно перевожу на него взгляд. Что это? Подарок, улыбается он. Я нерешительно беру бумаги у него из рук, пробегаюсь взглядом по строчкам. Вначале не замечаю подвоха и только после третьего раза понимаю, что это договор дарения на мое имя. Ты... Я хочу, чтобы эта квартира была твоей, чтобы здесь ты чувствовала себя дома. Через пару часов приедет человек из Росреестра и официально зарегистрирует право перехода собственности. Я стою в полной растерянности, потому что это очень дорогой подарок. У меня никогда не было своей квартиры, а тут сразу чуть ли не дворец. Один ремонт в ней вышел в полтора раза дороже ее стоимости. Я уже молчу про дизайнерскую мебель на заказ. «Эм-м-м», — в ответ, «и понимаю, что пришло мое время удивлять. Тогда у меня тоже есть для тебя подарок». Интригую с предвкушением. Воронцов смотрит на меня с интересом, ожидая своего сюрприза. И непонимающе глядит на меня, когда я подаю ему тест с двумя полосками. Крутит со всех сторон, разглядывая, как диковинку. Мне становится смешно, потому что выражение его лица — Похоже на ребёнка, который получил заветный ларчик, но не знает, как его открыть. Особенно, когда я не выдерживаю и всё-таки прыскаю от смеха. — Ты скоро снова станешь отцом, Денис. Это тест, — поясняю, немного успокоившись. — Ты серьёзно? Это правда? — Серьёзней некуда. — Боже, Янка! — подхватывает он меня на руки. «Тише — Тише! — смеюсь, заражаясь его радостью. — Не урони! — Я, блин, любимая! Крипло выдыхает мне в ухо, опуская на пол и прижимая к себе. «Девочка моя, спасибо! За что? За все!» Шепчет сдавленным голосом, все так же сжимая в объятиях. И в его коротком «за все» слышно так много благодарности, что я на минуту замираю. Наслаждаюсь мгновением волшебства, единения и взаимного счастья. «Мама, папа, я есть хочу! Ну вы скоро!» Время переваливает за семь вечера. Жара отступает, и солнце уже не печет так, как в полдень. Теплая водичка набегает на песок, облизывая ступни мягкими волнами. Алиса лепит на берегу замок. Море сегодня на редкость спокойное. — Ты знала, что твоя бывшая подруга Ника тяжело больна? — неожиданно спрашивает Денис, удивляя вопросом. После той встречи в подъезде с Никой и разговора о ней на кухне мы не возвращались к теме с ее участием. — Да, — Олеся сказала. — А ты откуда узнал? — У меня товарищ, основатель благотворительного фонда, в который обратилась твоя подруга. Он и написал мне, узнав, что мы земляки. — Ей помогут? — спрашиваю, затаив дыхание. Все это время я ничего не знала о Нике. Спросить было не у кого, а сердце продолжало болеть за нее. — Понимаешь, у таких фондов бюджет не резиновый. Они, конечно, стараются помочь всем, но... денис Хватаю его за руку. — Но ты же можешь попросить за нее? Можешь? Пожалуйста! Он вздыхает. — Ты ее простила? — Я... — Запинаюсь, не зная, как правильно ответить. — Нет, дружбы между нами больше не получится, но... Не желаю ей смерти. Наконец подбираю нужные слова. Воронцов, щурясь, смотрит на солнце. Задумчиво тянет время. Нет, я не жду чудес и того, что он проникнется жалостью к той которая чуть было не разрушила нам жизнь, но надежда на то, что он может помочь спасти жизнь, перечеркивает все сомнения. — Я знал, что ты так ответишь. Да и сам уже отпустил все обиды на нее. Товарищ сказал, что при правильном лечении у нее есть все шансы выкарабкаться. Он снова берет паузу. И когда я уже мирюсь с тем, что не получу положительного ответа, выдает — не переживай, все будет хорошо. Ей помогут. Я сделал первоначальный взнос, а оставшуюся сумму выделят из фонда. Я с облегчением выдыхаю. Зная характер любимого мужчины, уверена, что он не поскупился. Судьба дала нам второй шанс. И будет правильно, если мы, имея возможность, сможем подарить надежду кому-то еще. Тому, кто в ней отчаянно нуждается. Например, Нике. — Спасибо, — шепчу одними губами. Он расслабленно улыбается. Привлекает меня к себе, целует в висок и ласково рисует пальцем узоры на моей спине, в которых я узнаю буквы «Люблю».